основы Есть вещи, из которых я не мыслю себя сегодня. Тишина. Медитация. Дыхание. Чистая вода. Пробуждение до рассвета. их не так уж и много, но они так уж и мало. Они основа моей жизнедеятельности. Моей успешной, комфортной, продуктивной жизнедеятельности. Да. Можно без тишины. На это уже окажется не жизнь, а сущий ад. Да, можно не бегать. Но мне будет плохо. Да, можно проспать рассвет. Но я не обрету достаточно сил, чтобы делиться энергией. с окружающими. И здесь я хочу рассказать о тех основах, которые стали для меня фундаментальными правилами жизни. Дыши. Ты один, ты спокоен, ничто не отвлекает тебя от дыхания, полная тишина внутри и снаружи, каждый вдох идет в сердце. Одновременно ты втягиваешь пространство в свое тело, в область сердца, очищаешь его, трансформируешь и выдыхаешь из сердца ярким, светящимся лучом абсолютной, бесконечной, безусловной любви. Каждый вдох идет в сердце. Внутреннее пространство собирается в маленький сжатый комок энергии, размером с теннисный мячик. И так происходит квантовый скачок. Тьма становится светом. И луч любви, идущий через твое сердце и руки, растворяется в бесконечности Вселенной, становясь ею, наполняя ее. И ты чувствуешь свою абсолютнейшую сопряженность, причастность дыхания Вселенной. Каждый вдох в сердце. Каждый выдох из него. Яркий в лучом любви, в никуда и одновременно питающим все Божественное, что окружает нас. Чувствуя. Твое физическое сердце начинает биться мощно, гулко, разгоняя энергию, очищающую твою сердечную чакру. И прямо в это мгновение, прямо перед собой, Ты видишь, чувствуешь самого любимого и в этой жизни человека. И с каждым выдохом из своего сердца в сердце этого человека исходит луч любви. Волняющий, питающий, очищающий и прощающий, и сердце в сердце. Любовь невербальна, очень тиха. Нежна и прозрачна. Чувствуй это и дыши. Не бойся, дыши. Может быть, в первый раз в жизни из твоего сердца идет настоящая истинная любовь. Не отказывай себе в этом. Дыши. Дышать можно двумя способами. Можно просто вдыхать и выдыхать воздух. А можно при этом еще и питать себя праной. То есть энергетически взаимодействовать со Вселенной. Энергия, которую мы получаем из праны, становится нашей энергией. Я всегда говорю, дыхание – это мост между сердцем человека и сердцем Вселенной. В пульсации дыхания Тело двигается определенным образом. Это можно сравнить с движениями во время занятий или любовью. На вдохе тело открывается. И на выдохе оно закрывается. Таким образом на вдохе таз идет назад, голова поднимается, шея тоже движется назад. А на выдохе наоборот. И это абсолютно правильная схема глубокого терапевтического дыхания. Вильгельм Райх, основатель телесно-ориентированной терапии и автор концепции мышечного панциря, его сегментирования и, соответственно, биоэнергетических практик, избавляющих от этого мышечного панциря, сказал, что перед физическим оргазмом тело двигается естественно и спонтанно. Обратите внимание именно на эти слова. Естественно и спонтанно. Современный человек неестественен, не спонтанен. Он весь в голове и обычно пытается держать все под контролем. Я об этом уже много раз говорил. Контроль и осознанность – это очень разные вещи, хотя внешне они могут быть даже похожи. Но в контроле всегда есть напряжение, а в осознанности мягкое присутствие. Здесь и сейчас. И в противовес пульсации ум, которому свойственно контролировать, создает контрпульсацию. Но человек этого обычно не осознает. Таким образом, на вдохе у него таз двигается вперед, а на выдохе назад. И таким же образом в противоходе двигаются его голова и шея. И это просто для понимания пульсаций и контрпульсаций. Важно знать, что контрпульсация, конечно, не вызывает какого-то катастрофического разрушительного эффекта, но она не несет совершенно никакой энергии. Это чисто механическое, безжизненное действие. Просто вдыхание и выдыхание воздуха. К тому же контрпульсация может заблокировать свободный ток энергии в теле. А если у вас хоть однажды в жизни был классный секс, а я уверен, хоть раз в жизни, да случается такое чудо с каждым, Вы поймете, о чем я говорю И что такое пульсация Вы сможете вспомнить, как это Что это за спонтанное движение дыхания Я прошу прощения за то Что вынужден приводить примеры Из такой интимной сферы Но дело в том, что когда я произношу слово «секс» Подразумеваю слово «жизнь» У меня есть такая шутка. Учит бессонница, считай фрикции. Это так называемое делание. Есть делание, и есть действие. Большинство населения мира живет в делании, искусственности, натянутости, Скованности. В действии всегда есть энергия, в делании ее нет. Как я уже говорил, вы не можете думать в момент, когда испытываете оргазм. Если вы способны думать в такой момент, то у вас нет оргазма. Это взаимоисключающие вещи. Все очень просто. Упражнения по терапевтическому пульсационному дыханию нужно показывать. В книге их не описать. И никакие видео, никакие онлайн-уроки не смогут передать тот опыт, который передается напрямую в реальном общении учителя, ученика. Недавно, в течение недели, ко мне обратились несколько человек, которые учились каким-то практикам через интернет. То есть человек, полностью погруженный в буддизм, Никогда в жизни не был ни в Непале, ни в Индии, ни на Шри-Ланке. И вот буддизм посредством интернета сыграл с этим человеком злую шутку. У него проявилась шизофрения. Ой, Чтобы чему-то научиться, особенно это касается дыхания, и связанных с ним практик, которые можно назвать оружием, нужно быть очень аккуратно. Всегда ищите опытных терапистов. Опытных. Тех, кто погрузился в первоисточники, получил знания напрямую от мастера. Тех, кто просто начитался книг и что-то там нагуглил, Избегайте и помните, что дыхательные практики и хороший бизнес, на нем можно хорошо заработать. Я уже рассказывал об этом. Перенасыщение крови кислородом и углекислотой дает эффект гипервентиляции. когда человек находится в измененном состоянии сознания и испытывает определенные телесные переживания. Естественно, некорректный терапист может приписать этот эффект своему воздействию, хотя через пять сессий глубокого дыхания обычно эти явления проходят. Дайте мне пять минут, И любой адекватный человек будет валяться на полу куском визжащего, дрожащего мяса. Не гонитесь за спецэффектами. Дыхание у нас не для того. При глубоком дыхании релиз и разряд всегда происходит в виде катарсиса. Поэтому... Я даю пульсационные дыхательные техники только на своих семинарах, так как нужно большое, свободное, безопасное пространство. Движения человека в этот момент могут быть самыми непредсказуемыми. Я считаю, что работать можно только на приобретенной энергии. Ведь собственной человеку всегда не хватает. На своем работать нельзя, потому что ты при этом истощаешься. С утра набрал энергию через практики и на ней работаешь, не влезая в свой неприкосновенный запас. А вечером снова поддержал энергию вечерней практикой медитации. Так что на уровне подсознания ты спишь, и тебя подпитывает. Сердце человека из-за ряда полученных им болезненных опытов закрыто. Это хорошо иллюстрирует фраза: «любить больно». Следуя инстинкту самосохранения человек старается избегать боли у тебя есть выбор жить на голом нерве на правде или жить как все и ничего не чувствовать а только испытывать эмоции глубокое дыхание всегда открывает вот эту чувствительность. Обычно после терапевтического дыхания вы плачете, и происходит некий психологический и эмоциональный разряд. Помните, слезы делают человека человечным. Говоря о дыхании, не могу не упомянуть качество воздуха. Прежде всего, в идеале избегайте жизни в больших городах. Ой, это стало трендом в середине 20 века. Деревни опустили. Сельское хозяйство разрушилось. Все переехали в город. Система работает. Ей выгодно чтобы все стадо было в одном загоне. Причем желательно, чтобы оно еще и болело, и его можно было лечить и зарабатывать на этом. Люди скучились в городах. Если вы хотите получать хоть чуть-чуть энергии извне, то знайте, что прана рассеивается, когда солнце в зените. И максимальное количество праны в воздухе за час до рассвета и на рассвете. Или, но в разы меньше, на закате и через час после него. Поэтому лучше всего выполнять дыхательную практику за час до восхода солнца. Будучи знакомым с практиками пранаямы и крия-йоги, я могу сказать, что дыхание это жизнь. Самое главное направлять дыхание в живот, наполняя нижний дантянь. Важно стимулировать нади второстепенные энергетические каналы, которые расположены паровертебрально. и связаны с ноздрями. Левая ноздря охлаждающая лунная, правая согревающая солнечная. В зависимости от индивидуальных особенностей человека йога, например, предлагает разные практики дыхания, которые будут приводить в баланс сознание, состояние тела и души. Если вы хотите спать глубоко, то лучше лежать на правом боку, потому что правая легкая будет слегка прижата и, следовательно, менее активно. К тому же верхняя окажется левая лунная ноздря. Таким образом, дыхание через нее будет действовать на вас успокаивающе. А допустим, вы пришли домой поздно. И у вас мало времени на сон. Если вы будете отдыхать в прохладном помещении, то очень важно. Пякьте на левый бок и станьте дышать с акцентом на правую ноздрю. То сможете лучше восстановиться даже во время краткого сна. Но это уже нюансы. А если говорить в общем и целом, то самая простая, но очень действенная пранаяма, чтобы балансировать нади, это вдох через одну ноздрю, а выдох через другую. Вдох через ту ноздрю, которую вы выдыхали, и выдох через другую, через которую вы вдыхали. И так поочередно. Таким образом... Вы будете просто балансировать свои лунные и солнечные элементы.